Если говорить о них слишком много, то это может разозлить Бога, и Он накажет родителей, родиться мертвый ребенок или калека. Наказал ли Бог Элен, искривив ножку ее сына? если да, то за что? За то, что она не была замужем за Гийомом? Подумав так, Роза испугалась. — Роза, ты что, не слышишь? — окликнул ее Жанн. Элен спрашивает, как Ева вела хозяйство. Ой, простите, я задумалась. Роза покраснела. Она нормально вела хозяйство, но, по-моему, она недовольна моим приездом. Она уже долгое время делала Элла все так, как считала правильным. А теперь приезжаю я и говорю ей, как все должно быть. Но она к этому привыкнет. Была бы ее воля, ты бы сегодня осталась без пирога. Роза улыбнулась Элен, «но я хотела, чтобы ты поскорее ощутила, что ты здесь дома». «Спасибо, Роза. При других обстоятельствах я бы себя здесь чувствовала намного лучше», сказала Элен, бросив взгляд на занавеску, отделявшую комнату Исаака от гостиной. «Если он услышал ее слова и понял намек, то так ему и надо». Увидев, что мать с недовольством посмотрела в сторону комнаты дяди, Уильям погрустнел. «Кушай, Уильям!» — сказал ему Жан. «Ты же хочешь вырасти и стать сильным-пресильным, правда?» «И не забывай о том, что пирог ты получишь только когда все доешь», — добавила Роза, улыбнувшись малышу. «А почему, дядя, Исааку нельзя с нами есть?» — спросил Уильям медленно засовывая ложку с омлетом в рот. «Что за чушь ты несешь?» — прикрикнула Элена сына. «Конечно, ему можно с нами есть. Он этого просто не хочет». Уильям без аппетита ковырялся в своей тарелке, и казалось, что омлета становилось все больше и больше, а не меньше. С трудом проглотив очередной кусок, он тихо сказал «Мне больше не хочется». Но никто не обращал на него внимания. Я завтра схожу в аббатство и узнаю насчет оружия для нового гарнизона, — сказала Элен, делая глоток яблочного вина. Вино уже немного перекисло и пощипывало язык. — По вкусу напоминает сидр, — с удовлетворением пробормотала она. Вечером Элен вернулась из аббатства в отвратительном настроении. — Ты что, не получила заказ? Жан вскинул брови. — Получила, — отрезала Элен, не выказывая особой радости. — Нам опять придется начинать с пик. В аббатство заходил Конрад, этот надутый придурок. Он настоятельно рекомендовал монахам отказаться от наших услуг, потому что, по его словам, в кузнице нет мастера. — Но Исаак, разве ты не... — Естественно, я упомянул Исаака. Но Конрад уже слышал о его несчастье и знает, что он больше не может ковать. Только благодаря тому, что у Исаака отличной репутацией и много друзей в цехе, у него не отобрали кузницу. Все это меня так бесит. Если бы в Орфорде было что-то наподобие цеха, мы могли бы передать кузницу Осмонда Артуру в аренду только с их разрешения. Можешь себе такое представить? Элен беспокойно заметалась туда-сюда. «Но если у Исаака есть разрешение от цеха, почему они говорят в аббатстве, что в кузнице нет мастера?» Жан удивленно покачал головой.